Тут же вернулась в исходное положение, то есть уткнула в физиономию, в ребристую черепицу, не без оснований опасаясь, что от столь частого соприкосновения с кровлей мой фас должен здорово напоминать цвет лица подвыпившего индейца из племени сил. «Ты бы поменьше дергалась, Чувырла!» прошипел бровастый. Прострелят твою дурью башку, охнуть не успеешь. Он что, всегда такой обаяшка? Шепотом поинтересовалась я у Витяни. Или только когда из вальяра выбегает. Цыц, нашли время собачиться. Мишин боком подполз к краю черепичной крыши, И заглянул вниз. Вероятно, картина не доставила ему особого удовольствия. Он бормотнул себе под нос что-то неразборчивое, но очевидное, и повернулся ко мне. «Валентина — подруга нежная, красота несказанная. Если тебя возьмут, молчи. Ради себя и матери своей». Молчи. Ты ничего не знаешь. Приехала в командировку, и все, баста. Одно слово о конторе, и тебя с твоей мамочкой положат на кладбище под двумя шестиугольными звездами, и имей в виду, что бы ни случилось, кого бы ни начали мочить, лежи на этом месте, не шевелясь, как мертвая, Поняла, я кивнула. Хотя и очень хотела сказать Витяне, что я бы не шевельнулась. В любом случае, даже если бы мне пообещали снизу пулицеровскую премию и заодно посадочный талон на советскую атомную подводную лодку, следующую по маршруту «Буэнос-Айрес, Химкинское водохранилище! Андрей, прикрой меня!» Бровастый кивнул и несколько раз, бесшумно перекатившись, оказался в новой позиции. Теперь, как я поняла, он держал в поле зрения одновременно и двух мужиков внизу, и выход на кровлю. Тем временем Витяня ужом соскользнул с кромки крыши, и уже через секунду я видела только его побелевшие от напряжения пальцы, вцепившиеся в кровельный конек. А еще через мгновение и они исчезли. В тот же миг из люка, ведущего на крышу виллы, показалась чья-то голова, и рука с короткоствольным автоматом. Глава 29 Буэнос Айрес Конспиративная вилла 4 декабря 1977 года. Я еще не видела лица незнакомца, но уже не сомневалась что первым человеком, который окажется в поле зрения этого совсем не сказочного Карлсона, будет женщина с вымазанным черепичной пылью лицом и безумными глазами кошки, загнанной на высокое дерево стаей озверелых псов. То есть я. Видимо, находившийся по другую сторону люка Бравастый Андрей просчитал такой ход событий намного раньше. Во всяком случае, он вдруг коротко подмигнул мне и, как на утренней гимнастике, поднял обе руки, в одной из которых был здоровенный пистолет с глушителем. Пока я тупо соображала, «Чего хочет от меня незаконнорожденная детятка Феликса Эдмундовича?» Незнакомец, оказавшийся широкоплечим светловолосым парнем, половину лица которого прикрывали темные солнцезащитные очки, высунулся из люка по пояс, увидел меня и молниеносно вскинул автомат. «Стой!» почему-то по-русски, — крикнула я. — Не надо, я! — Подними руки, дура! — прошипел у него за спиной Андрей. — Он же тебя сейчас замочит. Тут до меня наконец дошло, на что намекал бровастый мгновение назад, но было уже поздно. Незнакомец, сообразив, где таится реальная опасность, Резко обернулся на голос и... И сразу после этого я стала свидетельницей картины, которая преследует меня даже сейчас. Спустя много лет затылок незнакомца вдруг словно взорвался изнутри и уже через долю секунды его голова представляла собой огромную черно-красную опаленную дыру, обнаженную и пульсирующую. На фоне белокурых волос, доходивших почти до плеч, парня это жуткое зрелище напоминало извержение вулкана крови, лимфы изгустов густов мозга в самом центре желтой пустыни. Последним ощущением, которое я запомнила, было постыдное желание блевать, затем я почувствовала, что сползаю куда-то вниз в темноту. Очнулась я от знакомого уже запаха хорошего мыла, запах был настолько сильным, что я тут же все вспомнила начинающаяся, где-то в районе локтя ладонь бровастого теперь уже не сжимала мое лицо вместе с ушами и подбородком. Я, видимо, непостижимым образом выросла в глазах Орлоносова Андрея, поскольку на сей раз его циклопья ела полежала. Под моим затылком или гонечко, так ему, видимо, казалось, он встряхивал мою голову. Наверняка этот монстр побоялся приводить меня в чувство традиционным похлопыванием по щекам, он бы сломал мне шейные позвонки. Я открыла глаза и увидела, Грязно-серую обивку автомобиля и затылок Витяни, над которым в Европе явно поработал какой-нибудь рембрандт цирюльного дела. Витяни перехватил в обзорном зеркальце мой затуманенный взгляд и удовлетворенно хмыкнул. «Очнулась? Подруга! К сожалению! К счастью, Мальцева! К сожалению!» дебил. Неужели ты еще не понял, что мне лучше было сдохнуть, чем снова видеть ваши тупые морды? Рука Боровастова чуть напряглась, но я старалась не обращать внимания на этот тревожный знак. Ну ты даешь, Валюха. Я бы назвал тебя неблагодарной свиньей, но не хочу оскорблять наше беззащитное национальное животное. Голос Мишина показался мне до тошноты ироничным. Везучая ты, баба Валентина, это же надо! Без единой царапины из такой переделки выбрались, и ее, понимаешь, будто президент какую телами прикрывали, как... Коровью тушу На себе волокли В машину с комфортом уложили Везут Боясь растрясти Хотя по всем законам Нашего неэстетического жанра Лежать бы с тебе сейчас Не на кожаном сиденье Благородного Бьюика А под клеенкой На мраморном столе в морге И не Андрей бы тебя В чувство приводил своими нежными ручками, а посол нашей великой державы твое благоухающее порохом тело опознавал бы в присутствии понятых и экспертов. Орден дружбы народов ему прямо здесь вручить я покосилась на Бровастова. Или перебьется, пока мы до Георгиевского зала доедем. «Бить, это Дина, мне надоело!» — подал, наконец, голос Андрея. «Ну что ты, Андрюш?» Мишин плавно вписался в поворот и въехал на террасу, затененную синими кипарисами. «Ты же почти не знаешь мою любимую школьную подругу. У вас с ней так шапошное знакомство». Лежание на черепичной крыше под вражеским обстрелом и уже надоело, и уже блядина. Нет, дружище, я просто перестаю тебя узнавать. Где твоя чекистская выдержка? Если бы ты знал, что испытываю я к этой очаровательной женщине с ангельским личиком и совершенно потрясающим хамством председателя колхоза-миллионера на отдыхе в Пицунде, то ты понял бы, насколько ты не прав. Я вдруг подумала, что здорово устала за три дня в Аргентине, еще неделю назад я бы выдала этим дебилам парочку соответствующих моменту слов и уж в любом случае разъяснила бы мутанту Советской секретной службы метафорический потенциал того нецензурного существительного, которое он так нелюбезно и, кстати, совершенно безосновательно бросил в мой адрес. Но сейчас я испытывала только одно желание — молчать и ни о чем не думать. В глазах моих все еще багровело и пульсировало, развороченная голова того белокурого парня, а в горле застрял вязкий ком подступающей тошноты. Я взглянула в синеватое окно Бьюика и, естественно, не смогла определить, куда же направляется наша дружная компания, похожая сейчас на усталых после хождения по столичным магазинам туристов, с вологодчины. Я только сообразила что поскольку с момента побоища на Вилле прошло не менее трех часов, мы явно отдалялись от боя нас Айроса, следовательно, рассудила я, кульминационное свидание с господином Теливана, из-за которого я, собственно, и оказалась на другом конце света, отменяется. Что ж, хоть одна хорошая новость в этом кошмаре. Стоп, идиотка! Вдруг обожгла меня страшная догадка. Если отпадает необходимость моей встречи с Телеваном, то значит, миссия секретного оружия КГБ, осуществляющего операцию под кодовым названием «Дебилка с самоздатом», завершена. А если так, то куда везут меня эти уроды? Не в международный же аэропорт, чтобы посадить на парижский рейс. Их, небось, все спецслужбы Латинской Америки разыскивают. «Так сколько народу вы там уложили?» — спросила я, как можно более безразличным тоном. «Где там?» — Витяня взглянул на часы и закурил. «На вилле. А тебе-то зачем? Я же журналистка, Витяня, ты что забыл, в газету передам под рубрикой «Будны соцсоревнований остриешь мальчик Он скосил глаза в обзорное зеркальце. Все думаешь, что ты на университетском капустнике перед молодняком блистаешь, что на постельке своей девичьей многотерпеливой с хахалем комсомольским пикируешься. Ой, не любишь ты меня, Мишин! Прямо классовая ненависть какая-то. Это ты точно заметила, подруга. Не люблю. Только вот беда какая. Объясниться в нелюбви никак возможности не представиться. А вот как представиться, тогда уж будь спокойно все выскажу. Верь мне, птичка. Угрожаешь, Мишин? Информирую. Может, и по другим вопросам просветишь. По каким еще? Ну, к примеру, на кой хрен я вам сдалась? Чего вы меня с собой таскаете, как театральный бинокль на шнурочке? Хотим с твоей помощью кое-что рассмотреть. Если собственную глупость, то это совершенно излишне, она видна невооруженным глазом. Ты меня поостришь еще, Мальцева. Почему-то очень тихо, чуть ли не под нос себе прошипел Витяня. Я вдруг отчетливо поняла, что он находится на пределе. Его крупные, красивые руки, лежавшие на руле, заметно дрожали, белки глаз покрылись мелкими красными прожилками. Он курил одну сигарету за другой, причем делал по две-три затяжки и тут же выбрасывал их в окно. «Скажи хоть, куда мы едем?» «В гости, милая, в гости!» Воспроизводя раскатистый вологодский говор, почти пропел мой школьный товарищ. Нас разыскивают? Ну что ты, усмехнулся Мишин, щелчком выбрасывая в окно очередную сигарету. Половину резидентуры ЦРУ в распыл отправили. За что же нас, сиротинушек, разыскивать? Самое время нас пустить на волю в помпасы и даже не поинтересоваться, что же мы чувствовали, подстреливая этих воробушек из ЦРУ. Бровастый хохотнул. Мишин, ты можешь разговаривать, как нормальный человек, а ты, Мальцева? Я первая спросила, могу, но только с нормальными людьми, а я, по-твоему, ненормальная? Может, там, в Москве, среди таких же чистоплюек, твое общество еще можно как-то снести, но здесь, в деле, о котором ты не имеешь даже малейшего представления, ты, Мальцева, со всем своим снобизмом, «И псевдопредприимчивостью, как ржавый и очень острый гвоздь в стуле. «Ты как тупая и отбившаяся от стада слониха, «которая забралась в посудную лавку и переколотила в ней даже то, «что от природы не бьется. «Ты хитрая и продажная тварь, «из-за которой практически рухнула серьезнейшая операция, «а с ней вместе и Мария Карьера. «В конце концов, ты действительно форменная бледина». Ибо исключительно из-за тебя Настолько чудом не превратили в корм для рыб. В корм для скота! Поправила я устало. Рыбы вами подавились бы. Ведь... Да сколько ж прорычал бровастый! Заткнись! Крикнул Мишин, Трахнув со всей силой кулаком по рулю. Оба! Заткнитесь! Глава 30-е. Лес, опушка, ночь с 4 на 5 декабря 1977 года. Все, приехали. Ветяня выключил мотор и откинулся на сиденье. Кажется, пронесло. «А, Андрюха. Ну, невыразительно буркнул бровастый. Потом полуобернулся ко мне и грубо поинтересовался. — А ты чего? — расселась. — Вылезай, танце речной вокзал, конечная. Просьба освободить вагоны. Поезд следует в депо. Господи, теперь я наконец поняла, почему самые дурные спортсмены обязательно из локомотива. — Что? — переспросил он. — А почему ты не сказал? Осторожно, двери закрываются. Текст забыл. — Ну, хватит болтать, выходи. Выходить мне как раз совершенно не хотелось. Вокруг было темным-темно и совсем дремуче, как у меня на душе. По запахам можжевельника и прелой листвы, хлынувшим в салон Бьюика, я поняла, что мы находимся где-то в отдаленной лесной местности, однако разглядеть таковую не было никакой возможности. Я чувствовала, что необходимо говорить, делать что-то, иначе я вновь потеряю сознание. Только на сей раз не от вида развороченной пулей головы, а от выматывающего страха за собственную шкуру. Ну, это уж точно в вашем стиле, умники. Я старалась говорить беззаботно, хотя и понимала, что это выглядит просто смешно пилить куда-то без малого сутки, тратить народную валюту на бензин и все для того, чтобы пристукнуть в глухом лесу одинокую женщину, вот уж действительно на двоих одна извилина и та отформенной фуражки. Мне кажется, Мальцева, я знаю, как тебя можно обезвредить самым простым и эффективным способом. Задумчиво сказал Витяня, вытаскивая из бардачка сложенную карту и освещая ее тусклым лучом карманного фонарика. «Подумаешь, Мессинг надушенный, я тоже знаю самый простой и эффективный способ, как меня обезвредить, вернуть в редакцию и все дела». «Нет, подруга, редакция — это как раз... «Твоя питательная среда, там ты премьерша, а надо просто у тебя вырвать язык», — заметил Витяня, не отрываясь от карты. «Как у классика, помнишь, наверное?» «Мишин, неужели ты намерен приникнуть к моим устам?» «Ни в коем случае!» Витяня досадливо щелкнул по карте ногтем. «Никаких уст! Все уже давно описано!» Взять хорошо пригнанные щипцы, накалить на спиртовке и вырвать. Он ведь у тебя как жало, длинный и острый. А змея без жала — совсем другое дело. Ты уже просто что-то шипящее и пресмыкающиеся. Так ты приволок меня в эту глухомань, чтобы нести подобную чушь, или впрямь решил поупражняться в инквизиторстве — Всему свой час, подруга, обнадежил меня Мишин. Как говорят умные люди, еще не вечер. Очень тонко замечено, лихорадочно прикидывая, о чем же говорить дальше, промямлила я. Ночь на дворе. Я болтала просто так, как автомат. Как магнитофонная лента ответчика, Как пациентка психушки, на контролируемой бдительными санитарами лужайки перед административным корпусом. Я не могла молчать, потому что эта темнота и тишина вокруг, эти двое убийц, карикатурных, как пара начинающих конферантье, но в то же время страшных и непредсказуемых, этот специфический аромат лесной прели, который все больше ассоциировался в моем сознании запахом гниения собственного тела. Все стискивало мое горло железными пальцами тоски и физически затрудняло дыхание. Я знала, стоит замолчать, и страх сломит меня окончательно. Сломит так, что я завяжу, завою начну валяться в ногах, У этих подонков молить их о пощаде, Взывать к благоразумию. Ты меня слышишь, второгодник? Я хочу есть, спать и мыться. А под сусалом Участливо поинтересовался Барвастый. Хорошо кивнула я, Готовая до бесконечности продолжать Этот психически ущербный диалог, Лишь бы только снова не слышать лесную тишину. «Но сначала выполните мои требования. Понимаете, женщина в лесу. Тьфу ты, черт, сообразил, наконец!» Воскликнул Мишин, торопливо сунув карту в бардачок и повернулся к нам. «Андрей, надо избавляться от машины!» «Жечь опасно. Значит, закопаем. У тебя что?» «Экскаватор в багажнике завалялся. Завьялов!» Каким-то совершенным новым голосом отчеканил Витяня. Я аж обомлела. Настолько этот эпизод напоминал обрывок дурной советской киноленты о похождениях чекистов в тылу врага. Но самое потрясающее последовало дальше. Андрей процедил сквозь зубы «Есть!», выскочил как ошпаренный из машины и уже через секунду шуровал в багажнике. Вечаня перевел на меня тяжелый взгляд измотанного, загнанного в угол и отчаянно невыспавшегося человека и спокойно сказал, Валя, слушай меня внимательно, этот разговор принципиально важен для нас обоих. Ситуация складывается так, что сейчас мы расстанемся, ты намерен застрелиться, я задала вопрос, прежде чем подумала, зачем это делаю. И насколько это безопасно. Заткни свою пасть, Мальцева, если действительно хочешь когда-нибудь вернуться домой. Ведь Витяне стремительным движением выхватил из бардачка пистолет и приставил его к моему лбу. Не знаю почему, но прикосновение было холодным и влажным. Может быть, этот бездушный кусок железа Мгновенно впитал в себя физическое состояние предполагаемой жертвы мне не нужен был термометр, чтобы убедиться, что я вся холодная от корней волос до кончиков пальцев на ногах, или холодным был пот, ручьями струившийся по лбу, по щекам, по телу. «Ты хочешь вернуться домой, Валентина?» — отвечай коротко. «Да». Ты можешь выслушать меня спокойно, не перебивая и не вставляя свои дурацкие реплики? Да. Ты уверена, что сможешь выполнить мою просьбу, если я уберу пистолет? Да. С каждым из этих трех «да» я ощущала, как мое сердце постепенно возвращается из аппендикса, куда оно стремительно рухнуло после появления пистолета. Мишин... Похоже, настроился на серьезный разговор, а в сложившейся ситуации меня это устраивало куда больше, чем пуля. Хорошо, Мишин положил пистолет на сиденье. Поверь мне, Валя, я не из тех людей, которые стремятся превратить общество в монолитную армию сексотов. Твое появление здесь за кордоном, твое участие в этих неженских делах, Все это, чья-то ошибка, очевидный прокол, в конце концов, самый настоящий бред. Но ты здесь, и с этим приходится считаться. Я не могу и не должен рассказывать тебе все. Эта лишняя информация, она не нужна тебе, Валя. Это не любопытный фактаж для очерка, это смерть. Твоя, личная, а мне жаль тебя». Наверное, встретимся мы в другой обстановке, в другой жизни. И не смейся, пожалуйста. Все могло бы сложиться не так мрачно. Ну да ладно. Это так. Эмоции. А теперь к делу. У меня есть свои задачи, свои приказы и свое чувство профессионального долга. Поэтому сейчас мы простимся. Я укажу тебе дорогу. И если ты не будешь рассеянный, то уже через два 3 часа окажешься в полной безопасности. Я возвращаюсь в Москву, Витя. Не думаю. Впрочем, это не мне решать. Тебе все скажут. Что скажут? Кто? Все? Нет, ты испортила спектакль, который должен был вот-вот завершиться. Если можешь, прости мне мои выпады. Ты ни в чем не виновата. Ведь тебя не ознакомили со сценарием, ничего не сказали об актерах и ролях, которые они исполняют. Тебя просто ввели в эпизод. Кушать подано. К вам его высочество, а ты... Что я? А ты это ты, Мальцева. Если бы я знал. Если бы я только мог предположить, что ты появишься на авансцене наших игр, я бы сделал все, чтобы этого не случилось. Я бы объяснил, что тебя нельзя использовать вслепую, я бы доказал им, что ты, сволочь, умна и потому особенно опасно в такого рода операциях, но это решал не я. Мишин тряхнул своей великолепной гривой. Вот и все, Валентина Васильевна, я могу тебя кое о чем спросить, можешь, только вряд ли мои ответы что-то прояснят. «Зачем ты убил Гескина?» Таков был приказ, Валя. «Запомни. В любой спецслужбе, даже самой демократичной и либеральной страны, не существует альтернатив выполнению приказа. Они просто не предусмотрены уставом. Я виновата в его смерти? Косвенно. В основном он сам. Он был вашим человеком и нашим тоже. Если бы все случилось, как вы планировали, «Мое возвращение домой предполагалось или нет?» «Я не знаю». «Меня действительно разыскивает полиция и ЦРУ, или ты блефовал?» «Я не блефовал, Валя. Ты им действительно нужна. Ты им нужна даже больше, чем мы с Андреем, потому что ты свидетель. И только чтобы я им не досталась, вы угробили столько людей?» Да. Я выполнял задание. Так зачем было мучиться? Шлепнули бы меня вместе с Рэем. И никаких проблем. Так и было бы, если бы я не надеялся выбраться с этой виллы. Хороша Маша, но или ваша, или ничья, так что ли? Что-то в этом роде. Получается, я обязана тебе жизнью. Не спеши благодарить, подруга. Придет день, ты еще проклянешь меня за да? это по-настоящему Значит, кому-то в Москве я все еще нужна Видимо, нужна Почему ты со мной прощаешься так, словно мы видимся в последний раз? У нас с Андреем тоже серьезные проблемы И потом, где мы с тобой увидимся? На пресс-конференции в доме журналиста? У тебя в редакции? Или в моей балетной школе в Швейцарии? Ее фасад такой же фальшивый, как очаг в хижине Папы Карла. Я ведь в Дом кино попал тогда впервые в жизни. И то исключительно с целью повидать тебя. Задание. Скажи, может случиться так, что ты окажешься в скором времени в Москве? В моей жизни может случиться что угодно, в том числе и это. Я могу попросить тебя об одном одолжении. Нет. Я вообще не могу рассчитывать на тебя. Нет. Тогда прощай, Мишин. Прощай, Мальцева. И не поминай лихом. Ах, да, чуть не забыла. Я вытащила из косового бокового кармана юбки свою единственную, как мне еще вчера казалось, ценность, плотно завернутую в гигиенический пакет с изображением пикантной дамы. Возьми на память, Витяня. Что это? Спросил Мишин настороженно. Это сфабрикованная моими собственными руками улика против тебя. Кстати, еще вчера я очень ею гордилась. Что? Неважно, Витяня. Возьми и выбрось, если хочешь. Гескину этот глушитель уже все равно не пригодится. Да и мне, как выясняется, незачем тебя шантажировать. Ветяня аккуратно развернул пакетик, вытащил колпачок глушитель, повертел его в пальцах и усмехнулся. Остроумно ничего не скажешь, Мишин хмыкнул. Как мне рассматривать этот жест доброй воли? Ты больше не видишь во мне врага? Оставь нюансы для тех, кого будешь вербовать. Просто я стала такой же, как ты, Мишин, совершенно не желая того, и во многом благодаря тебе. Я потянула на себя ребристую ручку двери и вышла в ночь» словно с головой окунулась в огромную чернильницу. «Держи фонарик!» Мишин возник где-то сзади, и я в который раз ощутила сладкодремотный, одуряющий запах дракара, который, я знала это совершенно точно, будет напоминать мне впредь только о смерти и предательстве. «Видишь тропу? Иди строго по ней!» Никуда не отклоняйся и не сворачивай. Средним шагом, примерно часа два с половиной, плюс полчаса скидка для слабонервных на темноту. Тропка упрется в реку. На берегу тебя будет ждать мужчина в широкополой шляпе и красно-черном понча. В руках у него будет ружье. «Человек с ружьем! Замечательно! А с чем он еще должен быть? Лес вокруг, даже медведи водятся!» «С приличным человеком ты меня все равно не познакомишь, я уже давно поняла!» «Он приличный!» — усмыхнулся Витяня. «Он очень приличный, даже умный! Увидев тебя, он положит ружье на землю перед собой и снимет шляпу». Запомни порядок действий, поскольку это пароль. Если он все так и сделает, полностью доверься ему. Он приведет тебя в безопасное место. На каком языке мне с ним разговаривать? Да хоть на китайском. Он глухонемой. А если он не положит ружье на землю, а наоборот, наставит его на меня тогда, что делать? «Возьми!» В темноте Витяне нащупал мою руку и вложил в нее пистолет. «Узнаешь?» «Тот самый, свилный!» «Так вот, если он сделает это, значит перед тобой другой человек, враг. В пистолете девять патронов. Это все, чем ты располагаешь, чтобы защитить себя». Стреляй с умом, подруга. Прицеливайся. Мишин, ты что, действительно сдурел? Ну, шлепну я этого бессловесного беднягу, который пароль забыл. Куда же мне потом деваться? Одной, без вещей, ночью, в этой трижды проклятой Аргентине. Забудь про Аргентину. Как забыть? Разве это так просто забудешь? В данном случае просто. Потому что ты уже не в Аргентине, а в Чили. Где? В Чили Мальцева.